Глава седьмая Ирина Стеклова Мы с ней обе хотели стать звездами, улыбаться всему миру с экранов и с первых газетных полос. Наши мечты не сбылись, и когда-то я долго гадала, как сложится жизнь двух девушек с прекрасными фигурами, железными нервами и хаотичными обрывками школьных знаний в голове. Я, наивная, не сомневалась, что повезет именно мне, потому что у меня прекрасная память, светлая голова и что немало железная задница. Некрасивое лицо в сравнении с этими качествами — такая мелочь. А Изабель всегда была эдакой попрыгуньей с стрекозой, хи-хи, ха-ха, и, конечно, страшно гордилась, что красотка да еще смугла лице. Не скрываю, я жестоко переживала, когда... Вылетела из спорта, причем по вине Изабель, но мне было только четырнадцать. Я надеялась, что еще найду себе новое увлечение и преуспею в нем и прославлюсь на зло своей легкомысленной подружки. И я действительно достигла в этой жизни немало. Многие ли выпускницы экономических факультетов могут похвастаться, что смогли буквально за пару лет после института раскрутить собственный бизнес без всякой помощи, без мохнатой лапы. В 24 года у меня уже имелась пара собственных бутиков в столице. Шутка ли? Впрочем, слухи, что за моей спиной богатый папик, а то и несколько, я активно поддерживала, так безопаснее и более органично. Итак, самый главный финансовый вопрос был решен. Но стала ли я счастливее? Держать магазины – чертовски нервная штука. Я спала по четыре часа в сутки, постоянно разруливала какие-то проблемы, дергалась. А глупышка Изабель в то время? Я следила за ее карьерой, без малейших усилий попала на телевидение. Если бы на скучную должность редактора, дольщика, секретарши, я бы не стала расстраиваться. Но ей доверили вести собственную фитнес-программу, что может быть интересней». Очень долго я видел ее только по телевизору. Будто назло, как не включишь ящик, оттуда тебе улыбается, растягивает бесконечной длины ножки ненавистная Изабель. Одно утешало. Наверное, вся ее красота — это грим и фотошоп. Но оказалось, нет. Однажды бы с ней столкнулись нос к носу на какой-то презентации, и я просто опешила. Насколько Изабель выглядит... Потрясающе! Шикарно одета, уверенно держится. И особенно мне было горько от того, что Ноль, бабочка, имеет возможность заниматься тем, что ей интересно, а я, образованная, умная, обеспеченная, вынуждена корпеть над скучнейшими продажами, налогами, бухгалтерией, она, дрянь, еще и пожалела меня. Психолог доморощенный. «Ирочка, у тебя скучные глаза». «Тебе обязательно надо развеяться!» И взялась знакомить с интересными и полезными с ее слов людьми. Одним из них оказался смешной толстяк Георгий Золотой. Я сначала не восприняла его всерьез, слишком потные, слишком сальные шутки. Но Изабель шепнула на ушко, «Не суде промечива, это лучший в Москве фотограф!» И я сразу сменила высокомерное лицо на улыбку, потому что фотография была моим давним и, увы, совершенно бесполезным с точки зрения бизнеса увлечением. Я напросилась прийти к Георгию в студию. Он сделал мне снимки действительно уникальны. Ни у кого еще так здорово не получалось. Я поблагодарила и попросила, можно ли мне сфотографировать его. «Ты смеешься надо мной, деточка?» — хмыкнул он. «Но свой дорогой Никон дал». А через двадцать минут уже смотрел на меня совсем другими глазами, никогда не забуду его удивленных слов. Ты сумасшедшая, такая же, как и я. Что ж, впервые меня выделили из безликой толпы.